Глава 10. Проснулась, открыла глаза, перевернулась на бок и взглянула на запястье. Там сияла метка клятвы, которую я дала вчера. Твоих железных духов, значит, не приснилось. Меня точно вчера поймали магические монстры и заставили поклясться в том, что я выполнять совершенно не желаю. Переговорная книга мигнула. Я вздохнула и открыла ее на новой странице, увидев сообщение от отца. Как выполнение задания? С треском провалено. Впрочем, то ли задание мне давал отец. Я постучала пальцем по столешнице и вздохнула. Здесь явно что-то не так. Вот только что. Кому доверять? Собираюсь на бал. Он ведь через неделю. Времени для подготовки очень мало. Не обессудь, если не буду отвечать. Нужно о многом подумать, разложить по полочкам и понять, как двигаться дальше. Рассказать инфрею? Нет, клятва не позволит. Даже если попытаюсь, могу лишь навредить. Начну паниковать, поймёт не так, и опять же, я пострадаю». Вновь постучала пальцами по столешнице и взглянула в окно. «Солнце уже поднялось высоко, значит, пора бежать на завтрак». В столовой я нос к носу столкнулась с принцем. На самом деле, непривычно было знать о его новом статусе. Неужели вот этот парнишка — один из наследников великой династии? «Привет», — поздоровался Тарир и прищурился. «Прости, я вчера не смог прийти». «Прости, но я и не приходила» хмыкнула я. «Ты обиделась? Думаешь, я шучу?» «Я ничего не думаю, Тарер. Занимайся своими делами, а я своими. Дай пройти, я спешу». Тем более на меня уже странно посматривают лучшие студенты Академии. Мия встала со своего места и подошла ко мне, приобняв за плечо. Пойдем с нами. Ты вновь включи нам в наш клуб». Как будто по собственной воле. Нас поглядывали другие студенты, а я мысленно отсчитывала до десяти, предвосхищая, как ко мне вновь потянется внимание всей Академии. Так и произошло. Вся неделя прошла в подготовке к балу, а точнее к тому, что меня там ожидало. С Энфреем я старалась не пересекаться. Не хотела привлекать к нему внимание монстров. Тем более они пристально следили за каждым моим шагом. «Эй, Тезенс!» Мы столкнулись с Тарьером перед парой мадам Люксмир. «Может, хватит меня избегать? Почему ты себя так странно ведёшь? Даже более странно, чем обычно». «С чего бы начать?» Думаю, главная проблема в том, что он принц — а мне ну никак нельзя пересекаться с принцем ввиду своей опасной работы, а еще потому, что я страшный монстр. Вторая проблема в том, что он едва меня не задушил, и у меня на шее только сейчас начали проходить синяки. Думаю, этого будет достаточно для ответа. Разумеется, вслух я сказал другое. Чувствую свою вину за тот случай на вечеринке. Ты действительно полез ко мне целоваться исключительно из-за зелья, подмешанного в пунш. Я кругом виновата. Ненавидь меня и забудь. Я попытался его обойти, но парень схватил меня за ворот и вернул на место. Нет, вы посмотрите на него, как котенка тягает. Теперь я поняла, откуда растут эти королевские замашки. Собственно, из королевской семьи. Забыть тебя? Тебя невозможно забыть, Софиэль Тезенс. Я злился целую неделю, но поняла, что даже злиться на тебя не могу. Приглашаю тебя на свидание. Завтра. Но завтра королевский бал. Завтра не могу, давай послезавтра. К тому моменту меня как раз уже не будет в академии. Увы, я дала монстрам клятву, что добуду им голубой сапфир и никому не смогу рассказать об их планах. Теперь у меня на руке сияла небольшая метка татуировка. Только лишь когда она пропадет, я стану свободной. «Послезавтра?» Впрочем, ты права. Я хотел избежать завтрашних мероприятий, но... Парень взял меня за руку, провел по запястью, как раз в том месте, где у меня была небольшая родинка, и поцеловал. «Ты сделала выбор. Послезавтра буду ждать себя в общежитии». В этот момент в аудиторию вошла мадам Люксмир и попросила всех рассаживаться по своим местам. Перед нами уже стояли столовые приборы, сегодняшний урок посвящен этикету за столом. «Итак, начнем с маникюра. Он обязателен для дам и кавалеров. И не смотрите так на меня, адепт Витлоу. Да-да, грязь под ногтями иногда следует соскребать, даже если вы любитель земледелия. А вам, адептка Вирток, я бы не советовала грызть ногти». «Даже если волнуетесь, это не причина». Я улыбнулась. «Пожалуй, единственное, по кому я буду скучать в этой академии, это мадам Люксмир. Когда закончилась лекция, я отправилась в столовую. Ко мне присоединилась Эмма». «Как подготовка плана?» «Чудесно. Я уже почти поняла, как смогу выкрасть сапфир Волнуешься, что не удастся?» «Немного. Не смотри на меня так строго, Софи. Я необычная и хидна. Я не люблю конфликты и всегда пытаюсь их нейтрализовать» забирая негативную энергию. Сестра менее опытна в этом, поэтому мы и создали коворкинги, где делимся позитивной энергией. Так ей легче сдерживать свои эмоции. Ни я, ни она никого не убили. Зато собираются покалечить миллионы судеб. Но при этом на ночной вечеринке ты ходишь. Эмма развела руками. «Надо же питаться чем-то. Одними коворкингами сыт не будешь». Я вздохнула. «В принципе, их способности, да в мирное русло» если бы все они брали по чуть-чуть, лишь забирая плохое. Но в большинстве случаев ехидно высасывать людей до дна, делая из них безвольные овощи. Мне все это ужасно не нравилось, и помимо плана по краже сапфира, я размышляла, как бы остановить собратьев монстров. И у меня в голове созрел план. Но для этого мне кое-кто понадобится. Кое-кто, от кого последнюю неделю я скрывалась. После обеда я ввалилась в кабинет ректора. Энфрей поднял на меня взгляд и улыбнулся. «Готова дать ответ?» «Готова задать вопрос. Ты накажешь меня?» Инфраист ушивался, и, судя по его глазам, в глубине которых зажёгся эротический интерес, о наказании он думал совершенно другой плоскости, нежели я. Однако, утихомирив свою фантазию, он все таки спросил. «Наказать за вопрос?» «Можно и за вопрос. Да за что угодно, например, за то, что отказал тебе в интимной связи. Только отправь на конюшни. Страсть как хочу поговорить с лошадками, только они меня понимают». Ректор призадумался и постучал пальцами по столешнице. «Ты ведь обещал. Помнишь, угрожал даже тремя днями, точнее, недельным наказанием на конюшнях. Я согласна». «Что ты задумал, Адет? Надеюсь, ты не ввязалась во что-то опасное?» «Ввязалась, Энфрей. Такое опасное, что теперь не знаю, как из этого выбираться. Но выбора у меня нет совсем». «Всего лишь наказание. Я устала бегать от Тарера, приврала я. «Хочу хотя бы на конюшнях от него скрыться». Иначе опять с поцелуями полезет. Он ведь не помнит о той ночи. При воспоминаниях о той ночи на щеках вспыхнул румянец. Я ведь провела ее в постели Энфрея, крепко к нему прижимаясь. «Не верю ни единому твоему слову, Адет. произнес мужчина и вздохнул. «Но я хочу, чтобы ты доверяла мне и говорила правду, поэтому выполню твою просьбу. Надеюсь, однажды ты ответишь той же искренностью». Мужчина взял листок и написал на нем мое имя, курс, И время отработки, после чего отдал мне. Я взяла его и несколько секунд неотрывно смотрела на Энфрея. В этот раз я действительно не могу сказать правду. Я вляпалась Энфрей, и сильно. Мужчина напрягся и подался вперед. Я остановила его, положив ладонь на грудь. «Просто береги меня, приглядывай, будь начеку». Мы смотрели друг на друга неотрывно. Я хотела податься вперед, даже почти сделала это, но резко отстранилась. «Не сейчас». Я не имею на это права отвечать ему взаимностью, когда за моей спиной такие неприятности. Едва я вышла из кабинета, налетела на Мию. Девушка схватила меня за руку, больно сжав запястье, и заглянула в глаза. «Что ты делала в кабинете ректора?» Получила наказание. Я помахала у нее перед глазами листком. Дерзила преподавателя, и вот результат. Хорошо, что они не на одном курсе со мной. Мия заметно расслабилась и кивнула. Я прошла мимо, все еще ощущая спиной цепкий взгляд в сирены. После всех лекций я поспешила на отработку наказания. Влетев в конюшню, поздоровалась с кобылками и поскочила к тайнику. Он был полон табака. Точно ректор снабдил. «Не трогай, ругаться будет», — предупредила меня белогривая красавица. «Так где он, этот бажок недоделанный?» Едва спросила, как надо мной начал нарезать круги жучара. «Только попробуй, нету, посмотрите на нее второй раз не позволю». «А ты второй раз и не поведешься. На этот раз сама спалю. А может и нет. все будет зависеть от тебя. Ты мне уже дважды должен. Возвращать долг планируешь? Или без пакостей в мою сторону проживешь? Жучара призадумался, опустился на балку между загонами и закурил трубку. Я фыркнула, отгоняя от себя дым, и сложила руки на груди. Но И чего сделать?» Я внимательно огляделась и прислушалась, чтобы убедиться, что никого из монстров рядом нет. — заговорила тихо, приблизившись максимально к жуку. — Дело тонкое. Мне нужно, чтобы ты нашел внизу алтарь, древний не знаю, как выглядит, и сломал его. Придумай что-нибудь. Но работать он не должен. — Сломать древний алтарь? Легко. И на этом долг будет выплачен? — Да, — кивнула я. — Только не ошибись. На этот раз это действительно важно. Жучара кивнул, и, как он выразился, отправился думать думу, а на самом деле курить табак. — Я же прибралась на конюшню и вернулась в комнату. Мне написал отец. «Надеюсь, ты готова к завтрашнему заданию. Насчет Тарьера Саркинса удалось узнать нечто невероятное. Либо задружись с ним, либо держись подальше. Главное, не сделай из него врага. Он точно не монстр, но он наследник правящей династии Тарндора. Тарьер Саркинс — это альтер-эго самого детства. Есть в Тарндоре традиция обучать принцев и принцесс инкогнито. Никто не знает, кто может оказаться наследником». Если будет нужна какая-то помощь, пиши. Конец. С грустью перевернула страницу, чтобы написать ответ. С некоторых пор отец стал мне чужим. Я все обдумывала наши отношения и приходила к выводу, что он не оберегал меня, а банально использовал в своих и государственных интересах. Сложно было признаться хотя бы самой себе, что ты не особенное. Ты всего лишь пешка в руках самого родного и любимого человека. Спасибо, пап. Ну что ж, а теперь пора готовиться к балу. Бал в Королевском дворце — это великолепное событие, поражающее воображение любого человека. Сюда мечтают попасть, обсуждают и грезят. Это вершина светской жизни. И вот я тут. Не под именем Софиэль Тезенс, разумеется, нет, а под именем баронессы Лаймо, юной наследницы, на которой свалилось баснословное состояние. Поменяться с ней не составило труда. Дайл и Коул, два амбала Гидра, остановили карету баронессы в одном из темных переулков. Заодно они же переоделись в униформу кучера и лакея, которая на них с комично. Размерчик был явно маловат. И казалось, эти парни сбежали прямиком из борделя, где наряжались мальчиков на побегушках для удовлетворения больных фантазий богатых престарелых леди. А я заняла место баронессы. Макияж сделала заранее, изучала ее биографию всю последнюю неделю. Правда, повадки и привычки толком не знала но, на моё счастье, при дворе баронессу ещё никто не видел. Ее дядюшка почил совсем недавно и, не имея прямых наследников, передал все наследство двоюродной племяннице. И сейчас этой двоюродной племянницей была я. Я поднималась по лестнице осторожно, придерживая подол и не означая, по сторонам. Наконец, наверху передо мной возник лакей и с подбострастной улыбкой принял мое приглашение, проводив в холл. Его освещали тысячи настоящих свечей, а не магических светильников, Какое расточительство! Я сняла плащ, передав его лакею, и прошла в антикамеру, откуда гости перетекали в первый зал. Именно здесь королева с фрейлинами приветствовала гостей и приглашала к столу с закусками. Когда подошла я, королева застыла с неизменно вежливой улыбкой на лице. Лакей быстро сообщил мое имя, поэтому ее величество улыбнулась и обратила внимание на ее украшения Алмазная парюра, сверкающая еще ярче при свечах, «О, баранесса Салаймо, сочувствую вашей трате. Однако какое счастье видеть сегодня вас здесь. Вы станете украшением сегодняшнего вечера. Приятно провести время. Благодарю, ваше величество. Не высказать словами, как я признательна вам за приглашение. Здоровье и процветание тарндору Королева благосклонно кивнула и тут же потеряла ко мне всякий интерес. А я прошла дальше в зал, придерживая роскошную юбку больного платья. Я подошла к столу с закусками и оглядела его. Найдя тарталетку с креветкой, быстро запихнула в рот. От нервов мне хотелось есть. Вроде не первое задание, но обычно я всегда твердо знаю, для чего я это делаю. Но сейчас мне не хотелось удачного исхода, и в то же время только так я могла спастись. Королевские повара настоящие искусники, не так ли? Услышала я голос справа, и едва не подавилась, так как голос был мне более чем знаком. Я метнула взгляд в сторону. У стены стоял Тарьер Саркинс. Его костюм ничем особым не отличался. Никаких регалий, положенных к члену королевской семьи. Значит, он здесь не как принц, а как гость. Родители просто хотят, чтобы он присутствовал на торжественных приемах, пусть и инкогнито. «Вижу, я смутил вас», — улыбнулся Тарьер. «Просто вы так забавно еле. Вам ведь нет никакого дела до придворного этикета. Девушки на королевских приемах же манничают». Куршетному стало и все боятся подойти за милю, а вдруг корсет расстегнется. Тут Тариер рассмеялся. А вы такая естественная. Я проживал тарталетку, убедившись, что крошки не застряли между зубов, ответила. Я не заслуживаю ни похвалы, ни порицания. Я сделала это бездумно, не желая привлечь чье-то внимание, как и не желая прослыть жеманой занудой. Я просто хотела есть. Я заметил, хмыкнул Тариер и взглянул проницательно. «Кто вы? Вы мне кажется, знакомы, но я вас прежде при дворе не видел». «Баронесса Ливия Лаймо», — отозвалась я, присев в реверансе. «Рада знакомству». Тарейр Саркинс», — тут же отозвался парень и улыбнулся. «Как насчет первого танца, леди Лаймо? Я тут мало с кем знаком, а с кем знаком это ужасно скучные леди, с которыми не о чем поговорить». «Не боитесь, что я вам ноги оттопчу». Ха, я ведь помню, как он отзывался о моих танцевальных способностях, поэтому мой вопрос более чем уместен. Скорее буду благодарен, если не съедите, отшутился парень и взглянул направо. Скоро начнется первая партия. Так вы идете со мной? Лорд Царкинс, мне кажется, ли вас совсем не учили этикету, не могла удержаться от сарказма. Может, вас стоит отправить на этот курс повторно? Парень нахмурился, а я пояснила. «Вы совершенно не умеете приглашать леди на танец». тари растушевался, он явно надеялся на легкую победу, но в итоге его обвинили в отсутствии манер. Я думала, он сейчас разозлится, но принцу удалось меня удивить. Он ответил неожиданно спокойно. «Я едва не подумал, что вы...» «Глупость, хорошо, вы правы. Согласны ли вы танцевать со мной, прекрасная леди?» «Вот и как ответить? После моей грубости повторная грубость будет расстанена как хамство» поэтому пришлось отвечать улыбкой и вкладывать ладонь в протянутую руку. Мы продвигались с ним дальше. Тарир шутил насчет изысканных и пёстрых нарядов леди, а я оглядывалась по сторонам, не желая упустить малейшую деталь, из-за которой мой план мог рухнуть. Изучала защиту, маршрут охраны, их количество и прочее. И я бы и дальше пребывала в своих думах, если бы не второй голос, заставивший мое сердце сжаться. «Тарир, рад вас видеть». «Представите нас, своя прекрасная спутница!» Я сглотнула. Сердце забилось быстрее, и я подняла взор на Энфрея. Разумеется, здесь и сейчас он был ректором Алвином. Судя по взгляду, он сразу же узнал меня. «Как ему это удается? Я ведь очень тщательно загримировалась. И родной отец бы не узнал. Но не Энфрей. Неужели его чувство не сказка? Я сглотнула, губы готовы были растянуться в улыбке и... Заметила, что ректор пришел не один... На нем висла незнакомая мне женщина средних лет. Его жена. «Ректор Алвин. Тоже весьма рад встречи. Это баронесса Ливия Лаймо. Леди, позвольте представить вам ректора моей академии графа Сэммеля Алвина и его супругу». «Рада знакомству», — томно произнесла женщина, продолжая прижиматься грудью, едва не выпрыгивающие из бюстье, к моему энфрею. «И вовсе она меня не бесит. Просто макияж слишком броский» и поведение излишне вульгарное». «Ливия Лаймо», — задумчиво протянул Энфрей. «Рады знакомству. Надеюсь, мы еще увидимся». «Непременно», — сверкнула я глазами. Энфрей будто спрашивал меня, «Неужели вы ревнуете?» Мой взор отвечал, «Да ни за что. Просто злость в глаз попала». «Хорошего вечера», — скупо обронил Тарьер и повел меня дальше. Когда уходили, благодаря своему чуткому слуху, я услышала слова графини Алвин, обращенные к инфрею. «Ах, как мне нравится, что ты стал заниматься спортом, твои руки такие... такие... ох, я жажду нашей сегодняшней ночи. Уверена, ты мне подаришь незабываемое наслаждение». Разумеется, это услышали только я и инфрей. Я оглянулась, он тоже. Мы встретились взглядами. И столько было в нас эмоций, что словами не описать. Я тут же отвернулась и сжала кулаки. Еще чего. Не буду думать об этом. Какая мне разница, с кем он проводит ночи?» «Тьфу ты, опять не о том думаю». Танец с это прекрасная возможность для передышки. Я оглядывалась по сторонам, оценивала обстановку и вообще продуктивно провела время. Мешали только разговоры с принцем. Приходилось отвечать ему. «У меня ощущение, что вы меня совершенно не слушаете». «Это лишь ощущение. Оно пройдет сразу после танца». Иронично ответила я. Тарьер был явно заинтригован. Я совершенно не хотела его интриговать и тем более завлекать, но с ним я была такой, какая я есть. Тем более, какой была на самом деле Ливия Лаймо. Я не знала. Слишком мало времени отвели на подготовку. Мы закончили один танец, но Тарьер не хотел меня отпускать, продолжая развлекать разговорами. Мне приходилось терпеть. А так хотелось отделаться. За наследником следят, а мне слежка совершенно ни к чему. Тем более раздражала графиня Алвин — Она висла на шее моего Энфрея, шептала ему что-то на ухо и танцевала с ним, с моим герцогом. «О, как я была зла! Как я была зла!» И весь этот коктейль эмоций буквально бурлил во мне к середине бала, когда во внезапно наступившей тишине король объявил, что собирается продемонстрировать приглашённым великолепный голубой сапфир. На этих словах я, невзначай, прокинула на себя пунш. Теперь на юбке осталось калякса. «Ах, как же так?» — Запречитала я. «Нужно идти в дамскую комнату». бранес позвольте помочь вам. Я неплохо знаю бытовую магию, свести это пятно, дело не более трех минут. До конца балла еще так долго. Вы же не собираетесь провести это время в таком наряде». «Я бы и рада что-то с этим сделать. Но разве во дворце гостям не запрещено колдовать?» Невинно поинтересовалась я и хлопнула ресницами. Тарир открыл рот, поняв, какую оплошность совершил. «Конечно, он ведь мог колдовать. Принц как-никак». Только вот рассказывать об этом не имеет права. Нет, простите, я вложил на себя слишком много. Как жаль. Я, еще несколько раз вздохнув, отправилась в дамскую комнату, но дойти до нее не успела, скрылась в толпе поближе к стене, чтобы не быть в центре внимания, но прекрасно видеть происходящее. Голубой Сафир вынесла королева. Он идеально ложился в глубокое декольте и сверкал в свете свечей. И даже застыла, с изумлением глядя на это великолепие, Я опомнилась лишь позже, увидев в толпе Зака. И именно он должен меня страховать. План был прост и идеален. Мне всего лишь следовало зачаровать стражников, которые уносили бы сапфир обратно. Вот только кто же знал, что его выставят не просто в сундучке, а продемонстрирует собака королева на себе? Зачаровать королеву я, увы, не смогу. Что же делать? Я встретилась взглядом с Заком. Нужно придумать новый план, причем в кратчайшие сроки, а времени слишком мало». Он подмигнул мне и направился сквозь зал. Я застыла неотрывно, следя за фавном. Наконец он подошел к Мие. Там понятливо кивнула и бросила взгляд на короля. Я открыла рот. «Нет, я не смогу зачаровать короля. Да они сошли с ума. Я просто не смогу это слишком. Либо исчерпаю себя, либо нас всех поймают». Именно с этими намерениями и отправилась к фавну и сирене, чтобы напомнить им, что они сошли с ума но пока я шла, меня перехватила Эмма. Девушка вложила мне в ладонь три чешуйки. Я застыла. Бесценное сокровище, но она пожертвовала ими для дела. Что же они творят? Во мне пробуждалась одновременно жалость и злость. Мне было искренне жаль этих существ, в котором не находится место в нашем мире. И в то же время я злилась, что они не выбрали другой путь. Путь доброты, любви и искренности. Я подошла к Мии и Заку, показав им чешуйки. Ми кивнула. Королева продолжила демонстрацию, в то время как король медленно прогуливался по залу, периодически останавливаясь рядом с кем-нибудь из придворных. Мисс глотнула и начала водить пальцами по воздуху. Ее глаза зажглись сиреневым огнем, поэтому Зак, достав небольшую свистульку подол в нее, едва слышно, но эффектно. Вокруг нас образовался прозрачный купол, чтобы мы не привлекли лишнего внимания. «Мы совершаем ошибку», — прошептала я, все еще не в силах поверить, что я в подобном участвую». Король оглянулся на нас. Его глаза едва заметно моргнули, и он направился на зов сирены. Я видела, как Мии тяжело его удерживать. Когда Его Величество подошел вплотную плотную куполу, девушка упала на руки Заку, а я тут же прикоснулась правой рукой, легко прошедший сквозь купол, к груди короля, а левой сжимая чешуйки. «Пригласи королеву на танец, незаметно забери сапфир и положи его в мой карман, тоже незаметно». Я сделала паузу, чувствуя, как учащается сердцебиение, как тяжело дается каждое слово. А тем временем я уже опустошила вторую чешуйку ехидны. И забудь, что видел нас. Третья чешуйка опустошилась, и я резко ослабла, отпустив короля. Я бы осела на пол, если бы в этот момент меня не подхватил Далрон. закат отошёл в сторону вместе с Мией и забрал с собой купол. «Ой, что это с девушкой?» — Запречитала леди Алвин. «Может, ей воды?» «Да, дорогая, ей необходимо выпить воды. Я отнесу ее на диванчике, а ты иди с водой». Графиня кивнула и устремилась к фуршетным столикам, а Энфрей, подхватив меня на руки, понес к одной из множества ниш окон. На нас особо не обратили внимания. Видимо, девушки часто теряли сознание на балах. «Что ты делаешь, Адет?» — обеспокоенно прошептал герцог. «Ты ведь наверняка и сам уже догадался». Он усадил меня на диван и незаметно достал из кармана миниатюрный флакончик, вложив его в свою ладонь так, чтобы никто не заметил. Продолжая обмахивать руками, чтобы наши переговоры не привлекли внимания, он открыл флакон и влил мне в рот бодрящей жидкости, той же, что и в прошлый раз. Я почувствовала, как тело расслабляется, и к нему потихоньку возвращаются силы. Не полностью, но чтобы выйти из дворца хватит. «Догадался, но не могу понять, ради чего ты так рискуешь». И не могу оставить это так, слишком опасно. Поэтому слушай меня внимательно. Вас сегодня накроют. Я уже сообщил властям Тарндора обо всем. За вами следят. Как только передашь сапфир, беги. У западных ворот дворца тебя ждет карета с вензелем моего рода. Садись в нее, Тебя доставят куда нужно. Ты меня поняла?» Я кивнул, и герцог тут же отстранился. Подошла его жена. Позаботилась обо мне, поправила подушку, напоила водой. Даже пирожными хотела угостить. Но от последних я стоически отказалась. За широкой спиной графиня увидела Зака, который пытался подать мне знак, и теперь я заметила, как король начинает танцевать с королевой. Нужно сделать так, чтобы он передал мне камень незаметно. Для этого лучше всего затеряться в антикамере, среди слуг, но ну, так, чтобы его величество долго не искал меня. Он должен видеть, в каком направлении я ушла. "Неужели лучше, спасибо!» Воскликнула я и попыталась подняться, но графиня положила ладонь мне на грудь, усаживая обратно. «Лежите-лежите, вам нельзя резко подниматься». «Но мне действительно лучше». Безбожная ложь. Лучше мне не было. Но дело нужно закончить, ведь татуировка по-прежнему сковывала мою руку. Графиня пыталась еще поспорить, начала причитать, но в итоге сдалась под моим напором, вручив тарелку с пирожными, которые, по ее словам, мне просто жизненно необходимы. Вот так и шла, поглощая профитроли и посматривая на королевскую чету, кружившуюся в танце». Оказавшись в антикамере, я отошла к стене. От профитроли остался противный сладкий привкус во рту, поэтому я поморщилась. Зак остановился напротив, привалившись плечом к стене и флиртуя сми, будто они возлюбленные. Так они меньше привлекали внимание. Наконец зал взорвался аплодисментами. Я скосила взгляд в сторону, но увидеть почти ничего не удалось, лишь удаляющихся к тронному возвышению короля и королеву. «Один, два, три...» Мы с Заком переглянулись... Парень достал свисток и приблизился ко мне, чтобы нас прикрыл купол. Пришлось немного сместиться и выйти из-под защиты, когда в антикамеру ступил король. Он быстро нашел меня, но его взгляд казался растерянным, словно он пытался бороться с тягой. Наконец Сапфир оказался в потайном кармане юбки, а сам монарх вернулся в зал. Я прыгнула под купол и отдала Сапфир Заку, вязь на запястье, терзавшая меня всю неделю, Начала медленно исчезать. Вензелек за вензельком, пока кожа не осталась совершенно чистой. Свободно. Счастливо оставаться. ослабилась я и собиралась смыться, но Зак схватил меня за шкирку. «Куда собралась чаровница? Думаешь, мы тебя так просто отпустим, чтобы ты побежал рассказать, кому не следует? Нет уж, останешься с нами до конца». «Мы так не договаривались». «А кто тебя будет спрашивать?» Я замахнулась на него рукой, но парень легко перехватил запястье. Я дёрнулась, но сил после применения способностей совершенно не осталось. Шутка ли? Пленить короля. Без чешуек я бы и вовсе не справилась. Но если об этом кто-то узнает, мне грозит смертная казнь. Без суда и следствия. «Пошли!» — потянул меня за руку Зак, и я послушно побрела следом, периодически оглядываясь. «Где же ты, Энфрей?»